Рассказ 31 первый о принце и змее. Когда солнце скрылось и взошла луна, худжаста в расстройстве чув, со слезами на глазах, с разорванным воротом и непокрытой головой, пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «О, верный друг, о, хранитель тайн раненого сердца! Сердце мое сгорает в огне любви. Ах, кто же это пламя зажег?» О, попугай, от разлуки с милым сердце мое сгорает, и душа подступает к кустам, и печень стала куском жареного мяса. Будь уверен, что нынче я никоим образом не останусь в этом доме, и во что бы то ни стало, пойду к моему милому, и ты меня поскорее отпусти. Попугай в душе испугался и сказал себе так. «Сохрани бог, наверное, она теперь ни за что не останется, потому что она так взволнована и слов моих не послушает, ибо дошла до крайности». Обдумав все это и не видя иного средства, он стал ей говорить так. «О госпожа, я каждую ночь тебя отпускаю и прошу Бога, чтобы ты соединилась с твоим другом, тоску отгоняющим. Да ведь не уходишь сама только потому, что сама задерживаешься. Я не понимаю, что за несчастная судьба у тебя. Во имя Аллаха, немедля же иди и обними твоего друга. Но помни, что не надо доверяться врагу, а не то с тобой случится беда, подобная той, какую змея навлекла на принца». Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. Однажды некий принц поехал в лес на охоту и увидел там черную змею, спасавшуюся бегством. Она в большом волнении подползла к нему и сказала так, «О, сына мира, ради бога, дай мне местечко, где я могла бы укрыться, и я буду молиться за тебя всю жизнь!» Принц спросил, «Чем ты так встревожена? Все ли у тебя благополучно?» Змея отвечала, «Вот мой враг идет с палкой в руке, чтобы меня убить. Спрячь же меня!» Услыхав это, принц жалился над змеей и спрятал ее в своем рукаве. А через малое время подошел человек с толстой палкой и сказал так. «Сейчас сюда приползла черная змея. Если кто ее видел, пускай мне скажет. Я размажу ей голову этой палкой и пойду к себе домой». Принц ответил. «О, брат, я стою здесь уже давно, но змеи никакой не видал. Бог знает, куда она подевалась». Человек начал усердно искать змею, но, не найдя ее нигде, отправился к себе домой. Немного погодя, принц сказал так. «О, змея, твой враг ушел, теперь уползай и ты». Тогда змея вылезла, усмехнулась и ответила. «О, принц, теперь я не уйду, не ужалив тебя, и слов твоих не послушаюсь. Как же мне уползти отсюда, никого не умертвив? Разве ты не знаешь, что я твой враг? Когда я убью тебя, тогда и уйду» а ты, должно быть, большой глупец, если сжалился надо мной, поверил моим словам и дал мне место в своем рукаве. Принц промолвил, «О, змея, я сделал тебе добро, а ты хочешь причинить мне зло. Так ведь поступать не следует». Но змея отвечала, «Вот что я слыхала от мудрецов. Делать добро злым — все равно, что делать зло добрым». Услыхав это, принц испугался и сказал в своей душе так, «Как же мне вытащить ее из рукава и спасти свою жизнь?» Размыслив и придя к одному решению, он сказал вслух, «О, черная змея, вот ползет другая змея. Вылезай из моего рукава, пойдем и спросим ее, если она одобрит твое намерение. Что ж, делай, что хочешь». Змея его послушалась, выскользнула из рукава и поползла навстречу другой змее. Тогда принц, выбрав удобное мгновение, нанес ей такой удар камнем по голове, что-то околело, а он остался жив и поехал к себе домой слушав эту сказку, Худжаста сказала, «О, попугай, я внимала твоим речам и приняла твои наставления, но и ты сейчас уважь меня, и поскорей же отпусти». Попугай отвечал, «Отлично, теперь не опаздывай, соединись с твоим другом и возрадуйся вместе с ним». Выслушав это, Худжаста собралась уходить, чтобы обнять своего милого, но в это время настало утро, и петух запел. Худжаста, обругав петуха, воскликнула так, «Теперь уже утро, как я пойду?» Таким образом пришлось ей и на этот раз остаться дома, когда она заплакала и прочла такие стихи. — О, петух, если тебя сегодня поймаю, зубами мясо твое сырым растерзаю!